Глава 11 До новых встреч. Бастиан входил в свой дом с улыбкой на лице. Действительно развлёкся. А ведь он просто хотел заехать к Кристоферу Боумана, чтобы поделиться с ним кое-какой информацией. Но его дворецкий сообщил, что хозяина нет дома. И сентмор отлично знал, где его нужно искать в первую очередь. Так как в клубе его не было, оставалось лишь одно место. Новый бордель на Ковентгарден, который был открыт тайной совсем недавно. Но эта малышка нарушила его планы. Потому как она прятала лицо от Кристофера, Бастиан понял, что девица знакома с ним, и именно это испортило планы леди. «А девушка хороша», — протянул он, распахнув дверь своего кабинета. Надо было всё-таки не дать ей уйти. Его бывшая любовница уже нашла другого покровителя, пока Бастиан пребывал в Америке. И поэтому он решил рассмотреть на эту роль милую Джейн. «Всё равно мне нужна любовница». Но от мыслей о незнакомке его отвлёк мужской голос, который раздался со стороны. «Здравствуй, брат». Бастиан даже не повернул головы, а лишь продолжил движение к небольшому бару, одновременно с этим стянул с себя ненавистный галстук и отбросил его в сторону. Проклятая мода. Ненавижу эти удавки. Здравствуй, Джозеф. Какими судьбами? Мне страшно приходить в логово к убийце. Бастиан взял в руки бутылку дорогого шотландского виски и, наконец, повернулся к младшему брату который поджидал его, сидя в широком кожаном кресле. Оглядев Джозефа с ног до головы, губы Бастиана скривились в лёгкой усмешке. «Истинный джентльмен, образец благородства и галантности. Отец бы гордился младшим сыном. Ой, не тому достался титул, не тому. Я пришёл поговорить не об этом», — холодно ответил Джозеф. «Да неужели?» Тёмные брови приподнялись в удивлении, а в голосе послышались нотки сарказма. «Так зачем же ангелочек пожаловал в мою греховную обитель?» «Я женюсь!» Отчеканил Джозеф и внимательно посмотрел на старшего брата в попытке понять, какие эмоции вызвал своими словами. «И при здесь я?» Бастиан издал смешок и быстро, открыв бутылку, отбросил в сторону камина пробку. Хочешь предложить мне свою невесту? Вот в том-то и дело. Я пришёл тебя предупредить. Не приближайся к Изабель. Бастиан так громко рассмеялся, когда услышал эту нелепую, по его мнению, угрозу, что вызвал мгновенный приступ гнева у младшего брата. «Ты думаешь, я не понимаю, почему ты появился в Лондоне? Думаешь, я не знаю?» Джозеф покраснел от злости и вскочил с кресла. «Я не верю в совпадение. Как только объявили о нашей помолвке, появился ты». «И?» «Не вижу логики». «Я предупредил тебя. Я люблю Изабель и не позволю тебе снова всё разрушить». С этими словами он развернулся и направился к двери. эму ты тоже любил, доверчивый идиот!» — усмехнулся Бастиан, сверляя его спину бесстрастным взглядом. Джозеф мгновенно остановился. «Ты специально это делаешь, Бастиан, да?» — спросил он чуть тише, не оборачиваясь. «Да, потому что ты не умеешь разбираться в женщинах. «Твоя слепая любовь однажды может стоить тебе жизни!» «Изабель, не Эмма, она не прыгнет в твою постель!» «Я её туда не приглашал!» На лице Бастиана появилась грустная усмешка. «Он не будет ничего доказывать брату. Ничего!» Он рассказал ему правду, но Джозеф решил поверить в свою версию происходящего а оправдываться было не в его правилах. Никогда. «Что ж, милый брат, мне очень хочется надеяться, что ты хоть немного научился разбираться в женщинах, и что твоя Изабель не окажется такой же легкомысленной дрянью, как Эмма Боуман». Джозеф всё же оглянулся и, сощурив глаза, гневно посмотрел на брата. «Я не могу понять, как с тобой общается Кристофер, когда ты так отзываешься о его кузине. «Крис прекрасно знал, что из себя представляет его кузина, и он доверяет мне больше, чем собственный брат. На его месте я бы этого не делал. Вот об этом я и говорю. Что бы ты ни сделал, знай, я всё равно на ней женюсь. Надеюсь, пригласишь на свадьбу своего любимого старшего брата», усмехнулся Бастиан и поднял в молчаливом тосте бутылку с виски. Джозеф бросил напоследок пренебрежительный взгляд и громко захлопнул дверь. Как только младший брат ушёл, улыбка мгновенно слетела с лица Бастиана. «Идиот! Слишком добрый и доверчивый! Весь в отца!» Он тяжело вздохнул и опустился в кресло. Но и наградил же Бог младшим братом. «Изабель», — протянул Бастиан, словно пробуя именно вкус. «Отвратительно. Звучит слишком благородно и приторно-сладко. Сразу перед глазами возникает образ белокурой дамы в нарядах с розовыми оборками. Хотя такие как раз подстать моему бесхарактерному братцу. Мне больше по душе другое имя — Джейн». Моя милая куртизанка голубых кровей. С чувственными губами и податливым телом. Что ж, мне пора, по-видимому, появляться на балах. Джейн смогла немного успокоиться лишь тогда, когда оказалась в своей спальне. Но когда экипаж подъезжал к дому, она вспомнила о том, что Джозеф приходил к Изабель по ночам. А если он уже там? У него же возникнут вопросы. Но увидев, что в комнате никого нет, она облегчённо вздохнула. А потом с разбега упала на постель. Но стоило ей взглянуть на открытое окно, как она вскочила на ноги. Ну Но уж нет. Джейн включила в комнате свет, закрыла окно и заставила подоконник книгами. Потом проверила шкаф, заглянула под кровать и, наконец, закрыла на замок дверь. «Вот теперь я чувствую себя определённо спокойнее». Но стоило выключить свет, как ей снова стало не по себе. Хотя Джейн никогда не боялась темноты. Она вернулась и глянула на постель. И на мгновение ей показалось, что там кто-то лежит. «Изабель?» Но стоило ей подобраться ближе, Джейн с облегчением поняла, что это лишь игра её воображения. Она залезла под одеяло и устроилась поудобнее. Но сон к ней не шёл. И в голове снова возник вопрос. «Если Изабель мертва, то где-то должно находиться её тело. Но где оно? Кто его спрятал? Или же...» «О, нет-нет-нет!» Джейн накрыла голову подушкой и шумно вздохнула. «Но не бывает же так!» «Или же в теле Изабель сейчас нахожусь я», — прошептала тихо Джейн. И именно поэтому у меня сейчас такая прическа. Но тогда где моё тело? Осталось в моём веке?» Она ещё долго лежала, гадая, чьё это тело. Её или Изабель. Ведь они похожи, как две капли воды. Джейн снова и снова думала, как это проверить. Все родинки на её теле, когда она одевалась на прогулку, были на месте. Но что, если и у Изабель были такие же? Был только один вариант узнать правду. Если Изабель была девственницей, в чём она сегодня убедилась, когда Джозеф шептал ей на ухо о всевозможных удовольствиях после свадьбы, то Джейн ей уже не была. И только так я смогу понять, чьё же это тело. При мысли о том, каким способом можно её проверить, мысли девушки снова вернулись к её знакомому. Бастиан. Красивый и привлекательный. Но хочется верить в то, что я его больше не увижу. Уж если мне и придётся выйти замуж в этом веке, то я определённо выберу доброго и заботливого Джозефа, чем такого, как мой новый знакомый. Она пыталась подобрать подходящие для него комплименты. Наглый, распутный, высокомерный, злой. Но губы у него красивые, и целуется он восхитительно. Стоп, нет, он отвратительный. Джейн застонала и постучала кулаком по подушке. «Где мои мозги? Какой к черту Бастиан? Я прожила день в этом веке, и это уже радость. Значит, убийца ещё не знает, что я осталась жива. Но завтрашний бал, на котором, как говорила тётушка, будет 400 человек, сильно уменьшит мои шансы на выживание. А значит, расследование продолжается. И уже погружаясь в сон, в голове промелькнула последняя мысль. Зато теперь я точно знаю, что это не гостиница. Следующее утро выдалось таким насыщенным, что уже к обеду у Джейн разболелась голова. В очередной раз, убегая от миссис Вустер и её советов, девушка направилась наверх, перепрыгивая через несколько ступеней. «Изабель, ты не можешь просто взять и уйти, когда я разговариваю с тобой!» Возмущённо кричала тётушка. Её лицо раскраснелось, а вид был крайне недовольный. «Могу! И сделаю!» «Изабель! Меня нет!» Раздалось уже со второго этажа. Миссис Вустер обернулась к Мэри, еле сдерживающей улыбку. «Ну что за девица? Что с ней происходит?» «Подумать только!» Она собралась идти на бал в этом. Она с отвращением посмотрела на платье, которое лежало на диване. Да такой цвет платья раньше носили куртизанки. Она же девушка. И должна выглядеть прекрасно. Розовое платье, кружева, а не вот это. Но сейчас так модно, миссис Вустер. Это платье из последних моделей. Эта мода сведет меня с ума. Воскликнула женщина и села на диван, приложив руку к сердцу. И уже в следующее мгновение по её щеке потекла скупая слеза, и она со всклипом приложила к глазам белый кружевной платочек. «Я хочу счастья моей девочки и всего-то. Я не хочу, чтобы она одевалась по вашей последней моде. Никто ещё не надевал на бал такого платья, никто». Служанка улыбнулась. «Ну, конечно, если бы половина бального зала была в таких моделях платья, вы бы сразу же сказали, что платье изумительное». «Деньги испортят, Изабель, испортят мою девочку», — плакала миссис Вустер. «Ах, зачем ей эти французские наряды?» Мэри взяла платье и направилась на второй этаж, не в силах больше выносить актёрскую игру хозяйки Она была восхищена тем, как её мисс стойко держалась. Впрочем, как и всегда. Как только она вошла в комнату, Джейн бросилась к девушке. Она здесь второй день, а её собственная тётушка уже сводит её с ума. «Мэри, а где мои родители?» «Погибли три года назад». «А как это произошло?» «Вы что, их не помните?» В ужасе воскликнула служанка и, увидев, как нерешительно Джейн покачала головой, обняла хозяйку. «О, мисс! Это должно быть ужасно! Совсем ничего не помнить! Но память обязательно к вам вернётся! У Тома же вернулась!» «А кто такой Том?» «Наш конюх! Он упал с лошади и сильно ударился головой. И тоже долгое время ничего не помнил. Джейн хмыкнула. «Надеюсь». «Так, а как погибли мои родители? И кем они были?» «О, ваш отец, граф Дармуд, был одним из самых могущественных людей в Лондоне, а матушка — самой красивой женщиной. Он, как и вас жених, питал слабость к изобретениям. Это и стало их погибелью». «И что же случилось?» «Кораблекрушение». Ваши родители отправились в Америку, потому что ваш отец хотел посмотреть на какое-то новое изобретение и привести в Англию этого учёного. Но на обратном пути их пароход разбился на подводных скалах, и никто не выжил. Бедная Изабель. Боже, сколько у нас с ней общего. Правда, у меня не было такой чокнутой тётушки, к счастью. Леди, пора собираться на бал. Но ведь ещё рано. Мэри усмехнулась. «Или вы хотите провести ещё немного времени с миссис Вустер?» «Нет», — простонала Джейн и упала на кровать. «Всё, что угодно, только не с ней. А здесь, кстати, есть ванная?» И уже через 10 минут девушка в ужасе смотрела на медную ванну, стоящую посреди комнаты в конце коридора. В изголовье ванны выселась похожая на дракона медная колонка с газовым счётчиком. Мэри прошла мимо хозяйки и включила её. Оглушительный рёв разорвал комнату, заставив Джейн подпрыгнуть и попятиться к двери. Из колонки вырвалось облако пары и совсем немного воды. «Как только ваш отец узнал об этом изобретении, он сразу же приказал установить его у себя дома». «Это не изобретение. Это кошмар». Ванна так и набиралась. Медленно. Пар дело чередовался со струёй воды. Но всё-таки Джейн дождалась. «Пока примешь ванну, можно состариться». «А где шампунь?» — спросила девушка, рассматривая различные бутылочки и небольшие маленькие пакетики. Мэри удивлённо взглянула на хозяйку, но ничего не сказала, лишь протянула ей небольшой пакетик. Высыпав содержимое на руку, Джейн в ужасе уставилась на сухую смесь. «Это что? Бог ты мой, как мне к этому привыкнуть?» Она обречённо вздохнула и с шумом ляпнула ладонью с непонятной смесью по мокрым волосам. «Надеюсь, это мне поможет». Нет. Мне определённо срочно нужно браться за расследование. Следующие несколько часов в девушка расспрашивала Мэри о балах. Служанка призналась, что совсем мало знает о них, потому что никогда там не была. Но зато она принесла для неё из библиотеки книгу о правилах этикета. И теперь, пока служанка делала ей прическу, Джейн от души хохотала. «А ты знала, что приходить вовремя на бал считается дурным тоном?» «Так я, оказывается, воспитанная!» Мэри улыбнулась. «Или вот это!» — смеясь, добавила она. «Любая девушка должна уметь краснеть, когда при ней затрагивается щекотливая тема и падать в обморок от внезапных новостей!» Служанка тоже расхохоталась. «Получается, я буду очень вежливой!» если буду падать в обморок при любом случае. Из спальни ещё долго доносился женский смех, и Джейн уже определённо начинал нравиться этот вечер.